Глава двенадцатая Люди просто обожают спать Здоровый сон — это нечто Мир грез выглядит настолько прекрасным и вдохновляющим, что из него даже не хочется выходить Правда, когда физическая оболочка страдает от различных болячек или психологическое состояние оставляет желать лучшего Подсознание начинает транслировать самые настоящие кошмары Кома никогда не проходит бесследно, даже для ультимата, который вселился в тело молодого мага с усиленным фактором регенерации. Поэтому подсознание показывало мне ту самую сцену, где все закончилось и одновременно все началось. Только на этот раз тут не было моих многочисленных братьев и сестер. Лишь тусклый свет от огромного экрана и однорукий всебог, надменно взирающий на меня со своего судейского трона. «Глупец!» — тяжело вздохнув, произнес он. «Ради чего все это? Ради мнимой свободы? И каково тебе сейчас? Живешь среди недоразвитых мартышек, в самой настоящей глуши. Разве такого будущего ты хотел?» «Мне хорошо уже от того, что я не вынужден уничтожать триллионы невинных живых существ!» Сухо ответил я, чувствуя, как цепи сдавливают мое тело. «Гумениты не более чем муравьи для экспериментов. Их можно сделать сколько угодно. Они подвластные планеты...» Подобный вирусу. Они разрушают порядок, делают очаги сопротивления, растрачивают наши ресурсы впустую. Зачем нам помеха для идеальной галактики?» «Идеальной для кого? Тебя?» — спросил я, пытаясь вырваться из цепей. «Для большинства!» — возразил Мегарт, и распростер руки в разные стороны. «Ты же был лучшим ультиматом!» Я смотрю на то, что с тобой стало, и мое сердце обливается кровью. У тебя нет сердца, и вообще. Ты жил хотя бы в одном из своих миров, видел настоящих гуменитов, познал жизнь, как она есть. Гумениты другой вид, и копошение в грязи для нас омерзительно, мы выше этого. Значит, не жил. Вздохнул я, потому что в противном случае ты бы понял. что это не муравьи и что у тебя нет права подстраивать уклад их жизни под себя. Я дарую благо, ты даруешь смерть и деградацию, я больше не мог на это смотреть. — И что ты предлагаешь, — усмехнулся Мегорт. оставить все, как было до нас и смотреть? Что гуменитые сделают с галактикой через тысячу, десять тысяч, сто тысяч, миллион лет? Хочешь, чтобы прекрасное место превратилось в огромную помойку? Я хочу, чтобы ты оставил всех в покое. Я дернулся вперед и почувствовал, как одна из цепей уже врезалась мне в кожу. И гуменитов, и моих братьев с сестрами, они не твои игрушки! Стоило мне отвернуться от тебя, и что? Ты уничтожил часть моего военного флота, а потом создал мир, нарушив экосистему трех звездных скоплений. От твоих действий были одни лишь беды. А теперь представь, что будет, если я отпущу всех своих детей? Да вы уничтожите галактику в миллион раз быстрее, чем треклятые гумениты. Власть — это жестокость и тирания, вынужденная, потому что в вас слишком много силы. Ты сам нас такими сделал и прекрасно понимал, на что иду, — закончил Мегарт. Ты твердишь про свою планету, а я тебе говорю со стороны Творца. Возможно, наш конфликт неразрешим. Я утверждать не стану. Но я сделал галактике огромное одолжение, можешь мне поверить. Все планеты Пантеона обеспечены необходимыми ресурсами, в том числе пищей и водой. Эти миры защищены от войны, кризисов, эпидемий и голода. Разве это плохо? Из сотни вылупившихся морских черепах до воды доползает лишь десяток. Это говорит о том, что механизмы урегулирования популяций заложены природой. Но самое мерзкое в этой ситуации далеко не это. Вздохнул я, чувствую, как мои кости ломаются под натиском цепей. Помнишь, как тебя называли логвинские колдуны? Не смей. Собиратель корон. Помнишь, почему? — Потому что тебе плевать на порядок, — усмехнулся я, сплюнув кровавую кляксу на металлическую сцену. — Тебе просто нужна вся галактика. И кто знает, успокоишься ли ты? Остановишься ли на достигнутом? — Глупец. — Почему же? — удивился я. — Хотел бы ты порядка, переживал бы ты о других народах. Так не вырезал бы их целыми мирами и не обращал бы в свою гнилую религию. Как все оказывается просто. Даже смешно. Мегарт поднялся, а затем метнул в меня длинное арканитовое копье. Жгучая боль пронзила мое сердце, и я открыл глаза. Что за... Мое тело висело в полутора метрах над расправленным диваном. Треклятая Аделаида. С грохотом я рухнул обратно. «Что происходит?» В спальню тут же влетел кошак. «Федор, ты живой?» «Живой», — потирая ушибленный бок, ответил я. Просто очнулся в воздухе. «А, мама, я опять летал во сне», — усмехнулся Семен. И, запрыгнув на маленькую тумбочку, включил светильник. Видимо, способности начинают проявляться все сильнее. Но ничего, послезавтра я запишу тебя на... «Измерение в наш поле маг. Там подскажут, насколько ты силен, к какому факультету готовиться и какую литературу стоит изучать до поступления. Да, не помешало бы. Я поднялся и взял стакан с водой. У нас тут все маги умеют летать. Дай бог, одна шестая. А обучаются мастерству еще меньше. В общем, левитация — это крайне сложная способность. Но зато есть шанс стать магом-ликвидатором и пойти оперативником в КЛА. У них там зарплата, ого-го. И на пенсию выйдешь в сорок лет, будешь уважаемым человеком. Не, я уж лучше с заводом разберусь. Спасать мир не моя стезя, — с горькой самоиронией ответил я. — Кто знает, тебе ж только восемнадцать лет. Вся жизнь впереди. Кот спрыгнул на пол и махнул пушистым хвостом. В общем, спи. И постарайся больше не летать. Повезло еще, что над диваном был. А то рухнешь на пол, с фингалом придется ходить. Даже несмотря на ускоренную регенерацию, все равно некрасиво. Да и не положено графу с фонарем под глазом дефилировать. Если бы я мог это контролировать. Когда там в полимак уже можно поступить? Первого сентября. «Ох, первый месяц осени — прекрасное время. Стигмата, ДДТ, шуфик...» «Не месяц, а песня!» — хохотнул кот. «В общем, досыпай пока. И больше меня так не пугай. Я уже старый кот, сердце не железное. «Ага, постараюсь. Новая способность почти открыта. Да и вообще, летать без вспомогательных предметов — это очень полезная фишка». Но сейчас меня больше интересовало другое. Дождавшись, когда кот уйдет в свою спальню, я тут же поднялся и принял боевую стойку. Так, сперва пропускаем энергию через голову, а затем через сердце, сконцентрировав ее в левой руке. Взмах и, едва заметный ярко-красный шипик, сантиметра три в длину, вылез из моего кулака. «Обидно», — вздохнул я, — «но ничего. Пока буду звать тебя убийца богов». Найтшаттер-младший. Еще пара миллиардов последователей, и он вырастет до размеров добротного Лонгсворда. Осталось только понять, как заманить на завод четверть населения планеты. С этими мыслями я попытался уснуть, однако меня продолжали мучить кошмары. Благо, что на этот раз обошлось без Мегарта. Просто различные жуткие миры и девочки. Маленькие. с жуткими белыми глазами. Бррр. Проснулся я в крайне дурном расположении духа, но с добрым утром турист-палаточник пропела Виктория, распахнув шторы. Что такой смурной? Ух! Я обратил внимание на то, что сегодня она была одета в легкий летний сарафан. Как вызывающе! Неужели решила подразнить мое мужское начало? Что нравится? Рыжуля хитро улыбнулась, а затем покрутилась передо мной. Наслаждайся, пока можешь. Как только мы закончим с вашей квартирой, я навсегда исчезну из твоей жизни. Опять приятная ложь. Вы ходите по невероятно тонкому льду, гражданочка. Я буду тосковать. Возможно, наложу на себя руки. Я поднялся и сонно потянулся, хрустнув косточками. Что привело тебя в мою обитель? Решила сделать тебе с утра приятное. И принесла все документы, а также варианты проектов с учетом шумоизоляции. Виктория села на краешек кровати и потрясла в воздухе толстой папкой. Любила же она потрясти. «Отлично!» Я покинул домашнюю футболку и выглянул в коридор. «Кот, приготовь-ка нам кофе и шуруй сюда! Вместе выбирать будем!» Сонно зевнув, юная худенькая девчушка выглянула в окно. Ничего интересного. Все так же солнышко. Спокойно, прекрасно и без мокрухи. «Гадость! Да я скоро помру со скуки!» выдохнула она и услышала копошение в коридоре. Залпом допив чашку кофе и схватив кобуру, Кира выскочила в коридор. «Куда намылились?» — злобно произнесла она, глядя на старшего брата и его нового друга. «Нужно поговорить с местными», — с неохотой ответил парацетамол, зашнуровывая берцы. «У нас не хватит времени и ресурсов, чтобы бесконечно караулить Осокина. Лучше скооперироваться с друзьями тигры». «Что?» — возмутилась Кира и тут же налетела на брата. «То есть вы хотите начать сотрудничать с пешками этого полоумного старика Мерлина?» «Полегче», — возразил Тигр. «Мерлин, между прочим, меня всему научил. Да и парацетамола тоже. А еще он по-прежнему глава Пермской гильдии магоборцев. Да хоть сам император!» «Нет, нет, и еще раз нет. Мы будем работать сами». «Лучше уж я откажусь от сна, чем буду работать с этой рыжей выскочкой!» «Кобра — отличный сотрудник», — вздохнул Парацетамол. «И если честно, меня вот эта ваша выдуманная вражда уже начинает раздражать!» «Она отбирает мой хлеб!» — воскликнула Кира и ударила миниатюрным кулачком по стене. «Нет уж, я сама отслежу Асокина и сообщу, если он начнет чудить!» «Не отследишь! Убирай пистолет и дуй в кровать!» — холодно произнес парацетамол. — Нет, — заныла Кира, — я задолбалась сидеть дома. В Ебуге — дома. В Перми — дома. В Питере — дома. Дома, дома, дома. Я хочу на задание. Хочу настоящего сражения с проклятыми колдунами. Еще одно слово. Охотник на ведьм зажмурился и поднял указательный палец вверх. И ты отправишься к маме в Сызрань. Ну, сотрудничество никогда не бывает лишним. Тут же переобулась мелкая заноза. А с Коброй мы как-нибудь подружимся. Правда, братишка? Ах, парацетамол обреченно закатил глаза. Идем уже. Выйдя на улицу, вся троица подошла к разукрашенной буханке с красивым символом гром мастеров. Хм. Тигра принюхался, а затем резко обернулся к выходу из человейника. «Да ну, гризли собственной персоной, вот так удача!» Дверь подъезда с пиликаньем распахнулась, и на крыльцо, ряженая в легкий летний сарафан, летящей походкой выпорхнула цветущая и радостная Виктория с толстой папкой в руках. «Хм, глаза б мои ее не видели!» — злобно прошипела Кира. «Старшая сестра этой подлой сучки!» «Какие люди и даже без охраны!» — усмехнулся парацетамол и махнул старой коллеге рукой. Виктория резко остановилась и с ужасом посмотрела на троицу. «Сдается мне, она не сильно рада нас видеть!» — хохотнул тигра и вышел вперед. «Ну, чего как не родная? «Ребята!» — выдохнула Виктория, удивленно моргая глазами. «А вы что тут делаете?» «Временно живем!» — пояснил парацетамол и направился к гризли. — Погоди, а у тебя же была красная буханка с пламенем, — уточнила Виктория. — Да, это Киры. Мне пришлось отогнать свою в сервис. Подвеска не очень обрадовалась внезапному путешествию в Пермь, — честно признался охотник. — А ты тут какими судьбами? — Да вот, продала квартиру одному пареньку. — Квартиру? — усмехнулась Кира. — А по твоему радостному виду как будто и не только. «А ты все такая же милая!» — улыбнулась Гризли. «Но в любом случае рада была повидаться. Тигра слышала о твоей помолвке. Молодцом!» «Спасибо!» — кивнул вояка. «Но сейчас времени свободного совсем нет. И я вот что подумал. По поводу нового нейтрала. Может, стоит объединить усилия?» эм... Вика как-то странно огляделась по сторонам. «Если честно, то я такие решения не принимаю». Вы же знаете, я так, обычный охотник из гильдии, поэтому лучше поговорите с Мерлином. Он точно подскажет, что делать. Ты же общаешься с коброй и шурхом? Представь себе, усмехнулась охотница, но они тоже некомпетентны в данном вопросе. Да и работы много, так что всего доброго. Виктория быстро села в свою старую девятку темно-изумрудного цвета и поспешно покинула тесный двор многоэтажки. «Странная она какая-то», — с подозрением произнес Тигра. «Неужели мой уход их настолько раздосадовал?» «Ну а как же», — усмехнулась Кира. «Ценный сотрудник, отличный спец». «Ты хоть изредка можешь не язвить», — спросил вояка. «Что ты? Я же от чистого сердца. Жаль, конечно, что она в таком настроении. Может быть, и к Мерлину тогда идти не стоит». «Прекращай этот балаган». Парацетамол строго посмотрел на сестру, А затем перевел взгляд на многоэтажку, не знаю, что с Гризли, но дело тут явно не чисто. Невыспавшийся человек – одно из самых опасных существ в галактике Особенно, если внутри этого человека сидит сущность в виде ультимата Благо, что эффектное появление Виктории смогло приподнять настроение Зато подземная парковка оказалась не таким уж и хреновым вложением Единственный минус – уж больно сильно воняет бензином Да и пыли летом много. Я уж даже подумывал прикупить чехол для бумера. После бранча в Пончиковой мы отправились навстречу к Георгию Брюсовичу, нотариусу, который специально прилетел утром из столицы. Все же смерть моих родственничков определенно являлась лучшей новостью вчерашнего дня. «Можете ознакомиться с документами, я вас не тороплю», произнес худощавый и вытянутый мужчина с тонкими закрученными усами, когда мы зашли в небольшой пыльный кабинет. И, если честно, нотариус больше напоминал мне карикатурного пришельца, а не юридического специалиста. А еще этот заунывный голос, как будто ему ударили топором по спине, и теперь он медленно умирал. «Погодите, я остановился на списке того, что должно было достаться мне. Выходит, несколько автомобилей, убежище в Москве, небольшой загородный коттедж на Барвихе и чуть больше 32 миллионов рублей. Это правда?» «Правда», — кивнул наш инопланетный специалист. «Это же... замечательно!» — обрадовался я. «И когда можно будет забрать мое наследство?» — О, тут есть юридическая тонкость. Дело в том, что вы не были указаны как прямой наследник. — То есть вам все это достанется только потому, что вы остались последним Осокиным? — ответил Брюсович. — Поэтому придется подождать пару месяцев, пока наследство вступит в силу. — Два месяца, значит. Все верно. А у простолюдинов так и все полгода. — И как происходит процедура получения? — поинтересовался я. деньги переведут на ваш счет а по поводу имущества в виде участка на барвихе автомобилей и укрепленного убежища в москве я вновь приеду к вам и мы все заверим уж простите такие юридические тонкости пожав плечами произнес нотариус видите ли юридические тонкости у них ага а мне мертвые завод из могилы поднимать тфу в общем теперь я остался один Это плюс. Но мои новые средства придется ждать два месяца. Это минус. Хорошо. Я отложил документы в сторону. Касательно участка на Барвихе и транспорта, могу ли я все это продать? Сразу же, как вступите в наследство. Ибо вы будете являться полноправным хозяином данного имущества, ваша светлость. Пояснил Брюсович, подкрутив тонкий ус. На данный момент автомобильный парк Иннокентия Гавриловича оценивается в полтора миллиона рублей. А участок с домом в пять миллионов. Так, так, так. Кошак надел миниатюрное пенсне и принялся изучать документы. Интересно, что у нас там по тачкам? Астон Мартин? Круто. Его бы я оставил. Да и Мазератти тоже. О, а это у нас старая Ламба. Тоже пойдет. «Остановись!» — возмутился я. «Ты все слышал? Этот гараж можно продать за полтора миллиона. К черту эту старую рухлить на колесах!» «Старую рухлядь?» — кот с осуждением поднял на меня взгляд из-под пенсне. «Астон Мартин из «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом. Классический кунтаж в цвете магика. Мазерати гран туризма а «Ну ладно, Мазерати можно и продать. Шляпа полная». «Мы продадим все!» «Нет!» — зашипел сгусток меховой тьмы и распушился. «Это не просто тачки, это автомобильная история!» «Ладно, позволю тебе оставить одну». «Уф!» — прижав уши к голове, Семен сбросил пенсней и начал бочком ходить возле меня. «Хорошо, не одной!» — закончил я. «Забираем Астон Мартин». Взмолился тот, тут же придя в себя. «То-то же!» Я сложил документы аккуратной стопочкой и положил в портфель. «А вам, Георгий Брюсович, огромное спасибо за содействие». «Не за что», — скромно ответил нотариус и тут же поспешил к выходу. Видимо, разговаривать он не любил. «Вот объясни», — я повернулся к коту. «На кой черт нам эти машины? Какой в них смысл?» «Хо!» — вновь распушился Семён. «Вообще-то, дорогой друг, дорогие машины — это далеко не только стильный аксессуар, который радует глаз. Это еще и твоя кредитная поддержка в плане... Ну, к примеру, увидишь ты потенциально хорошие акции, а выудить лишние несколько миллионов неоткуда. Потому что все твои финансы должны работать». Берешь тачку, закладываешь ее в банк, тебе выдают эти самые несколько миллионов под залог автомобиля. Ты вкладываешь эти деньги, получаешь дивиденды, отбиваешь кредит и быстро гасишь его с минимальными процентами. В итоге ты заработал из воздуха, и в твоем гараже осталась потрясная тачка, пояснил кот. Многие закладывают яхты, загородные дома и прочие элементы роскоши. Погоди, так если я и есть миллионер, зачем мне брать кредит? Говорю же, твои деньги должны работать. То есть ты их вкладываешь. Неужели совсем забыл, о чем тебе рассказывали на уроках финансовой грамотности? Деньги должны работать. То есть быть либо в банке, либо в бизнесе, либо в различных инвестиционных активах. «Или что?» «Думал, что ты будешь хранить свои миллионы у себя под подушкой?» «Нет, друг, инфляция никого не щадит, даже самых крутых дворян!» «Вздохнул Семен». «А ты умнее, чем кажешься!» «Рмян!» «Спасибо, сочту за комплимент!» «Хмыкнул кошак». «Ладно, сонно зевнул я, пора в банк, а потом еще на завод переть». Будучи ультиматом, я всегда знал, что делать и как в итоге получится, но у людей все куда сложнее. Слишком много цепочек взаимосвязей, слишком много зависит от случая, то бишь от удачи. Слишком много факторов, над которыми ты попросту не властен. Оттого я ощущал некую неопределенность в будущем. Выгорит идея с самокатами или же я попросту выкину в окно несколько миллионов рублей. Вообще непонятно. Но от этого так интересно. После крайне долгой и нудной встречи в банке, из-за которой я едва не уснул, Мне пришла в голову гениальная идея перекусить в каком-нибудь живописном месте. Семен предложил заведение «Солнечное побережье» прямо на берегу Камы. Там не только свежайшие морепродукты, но еще и прекрасный вид на речку, заявил фамильяр, когда мы уже ехали туда. К тому же от нашего завода не очень далеко. Я заинтригован. Хе-хе. У нас впереди еще столько вкусных мест. Закачаешься. усмехнулся Семён, когда мы проскочили перекресток на моргающей зеленый. «Кажется, я постепенно начинал привыкать к этому миру. Было в нем что-то загадочное, но в то же время крайне притягательное. Все вокруг похоже на одну большую загадку, которую мне выпал совершенно уникальный шанс разгадать. Только вот удобное кресло и мягкая подвеска сделали свое хитрое дело, и я совершенно ненавязчиво отправился в гости к Морфею». Причем переход был настолько плавным, что мне не удалось понять, где заканчивается реальность и начинается сон. Словно БМВ проехал через темный тоннель и выкинул меня в совершенно неизвестный мир. Все вокруг было в темно-синем оттенке, как будто вечерние сумерки внезапно начались днем. Я шел по скользким камням, пытаясь понять, что вообще происходит. «Помоги нам!» Раздался протяжный, едва различимый девичий голос. «Что?» Я начал оглядываться по сторонам. «Это кто?» «Помоги нам!» Все громче шептал голосок. «Помоги!» «Я знаю, ты слышишь!» «Где ты?» Я поскользнулся и рухнул на камни «Помоги!» Продолжала шептать девочка. «Помоги нам!» «Ну уже помоги!» «Мы рядом!» «Мы рядом!» Голос разделился на два. «Мы рядом!» «Помоги!» Твое уж мать!» — я резко открыл глаза и почувствовал неистовую боль в груди. Опять проклятый шрам. «Дрожище, ты там как?» — взволнованно спросил Семен, глядя на меня через зеркало заднего вида. Стонал и охал. Неужто с риэлторшей все настолько жутко? Опять кошмары. Ай. Шрам как будто загорелся. Краем глаза я увидел ярко-синюю вспышку. Нас подрезал внедорожник на здоровенных колесах. «Кла! Засранцы!» — выругался кот. «Я, конечно, все понимаю, но это уже настоящее хамство». Внедорожник Комитета ликвидации аномалий резко свернул на второстепенную дорогу, а затем с ревом вгрызся в высокую траву. Судя по огромному количеству деревьев, мы ехали где-то в частном секторе. Помоги! Вновь прошептал голос, но уже до боли знакомый. «Это что еще такое? Я даже ударил себя по щеке, дабы проверить, в реальности это все или же во сне». «Помоги, прошу», — настаивал голос, от чего по всему моему телу побежали мурашки. «Этого просто не может быть. Она же давно». «Тормози», — произнес я всем своим нутром, чувствуя, что мне срочно надо выйти. «Друг, ты уверен? Там как бы трещина». «Надо сваливать». «Нет, тормози, это приказ», — холодно ответил я, чувствую, как мое сердце вот-вот взорвется. Трещина пульсировала и словно манила меня к себе. Непреодолимое желание полностью охватило всю мою суть. Но я был уверен, она где-то там. «Никого?» — спросил Кит, объезжая ржавый остов «Москвича», что стоял посреди поля. «Никого», — подтвердил Степашка, «но трещина растет. Причем довольно быстро. Уже двадцать пять квадратов». «Консерва на выход», — приказал капитан, резко остановив тигра. Блондинка кивнула и быстро выскочила в траву, прихватив с собой винтовку. «Стервятник, ты на связи?» — спросил Кит, направляя внедорожник в сторону трещины. «Да, уже под... Кх, твою ж... я... кх...» Затем эфир наполнился жуткими помехами. «Это еще что?» — ужаснулся капитан, похлопав по крышке радиостанции. «Что со связью? Консерва, прием!» «Я тут спряталась за ржавой тачкой!» — ответила боевая блондинка. «Стервятник, ты где?» Кит начал оглядывать небо, но мага-ликвидатора нигде не было видно. «Стервятник, прием!» Что за трещина начала пульсировать? Вся электроника сошла с ума. Двигатель тут же заглох, а по ушам ударил оглушительный треск. Выругавшись, Степашка отбросил наушник и потер ухо. «Что происходит?» «Понятия не имею!» «Стервятник пропал!» Капитан попробовал запустить двигатель, но ничего не вышло. Тигр встал мертвым грузом посреди поля. «Вызывай подмогу, Кит. Без мага-ликвидатора нам ничего не сделать». Словно по щелчку вся электроника снова заработала. «Йом, ребята, кто-нибудь!» В динамике наушника раздался голос Стервятника. «Слышите меня?» «О, есть контакт!» С облегчением выдохнул капитан и запустил двигатель. «Стервятник, мы уже на месте. Где ты?» «Подлетаю!» «Непонятные ощущения!» — ответил Мак. «Что там? Какие еще ощущения?» Кит подкатил к трещине и, схватив сумку с фонарями, выпрыгнул на улицу. «Стервятник, не молчи, прием!» «Не понимаю! Жжение в груди! Я не знаю, что это!» «Твою мать, терпи! У нас тут тридцать квадратов!» «Без тебя никак!» «Кит!» — в динамике раздался голос Степашки. «Я что-то совсем не догоняю!» «Господи, что там у тебя?» Сигнатура пишет «Гаргантюа». И. «Ты серьезно?» — с ужасом выдохнул капитан. «Проблема в том, что он показывает его в ста метрах от нас». «Чего?» — «Радар не пробивает трещину. Как это понимать?» «Нет, он в ста метрах позади нас, как будто идет сюда со стороны проезжей части». «Кит, прием, вижу гражданского», — сообщила консерва. «Где? Примерно в ста метрах от вас. Идет со стороны дороги. Что мне делать?» «Секунду». Кит продолжал устанавливать фонари, попутно соображая план действий. «Как выглядит?» «Парень лет двадцати, судя по одежде, дворянин». «Стервятник, где ты? У нас гражданский на подходе. Надо успеть все закончить. Стервятник». Капитан поднял голову. «Все произошло за долю секунды». Мак-ликвидатор на дикой скорости влетел в трещину. Яркая вспышка больно ударила по глазам. Из динамика вновь раздался оглушающий треск вперемешку с жутким рыком. Как будто сама преисподняя решила связаться с оперативниками Кла. Но потом из трещины вылетела волна, которая мгновенно парализовала и технику, и всех, кто находился поблизости. Кит почувствовал, словно все его тело сковало судорогой, рухнув на траву. Он попытался нащупать аптечку, но ничего не получалось. Сердце неистово стучало, стервятник, скорее всего, уже был мертв. А до выброса антиматерии оставались секунды. Неужели это конец? Но все в мгновение стихло, и синий свет, и оглушающий треск с рыком. «Что за...» Из травы медленно вышел молодой человек в белом костюме. Кого-то он сильно напоминал, но в голове кита сейчас была такая каша, что он навряд ли бы вспомнил, как выглядит собственная мать. «Не шевелитесь!» Подняв кулак в воздух, произнес таинственный знакомый незнакомец, а затем уверенно зашел в трещину. «Ребята, вы живы?» Тихо спросил голос консервы из наушника. «Да!» — ответил шокированный Степашка. Но трещина уменьшается сама, и Гаргантюа исчез. Что происходит? Кто бы знал, выдохнул кит и, поднявшись, продолжил расставлять фонари, с непониманием косясь на ярко-синий разлом. Энергия, исходившая от трещины, манила меня. Она казалась мне живой и очень знакомой, только я пока не мог понять, почему. Мы точно встречались раньше. Но где именно? А если это действительно она? Нет, такого просто не может быть. Но ох уж этот безумный огонек надежды. Активировав блокировку энергии, я смог нейтрализовать жуткий всплеск, который вырубил оперативников КЛА. Но дальше было интересней. Шрам перестала жечь, а энергия из трещины начала тянуться ко мне. Пройдя мимо одного из оперативников, я почувствовал, как мои ладони ласкает приятная и очень знакомая прохлада. Неужели она приглашает меня? По сути, если тени могут спокойно жить в атмосфере Земли, значит, их миры имеют идентичный газовый состав. К тому же, будь там что-то иное, из трещины бы начало выходить облако чужеродной атмосферы, которая поубивала бы всех еще в первые секунды открытия. Так что хотя бы в плане воздуха я не переживал. Выдохнув, я аккуратно сделал шаг вперед. Трещина тут же закинула меня в тот самый синий мир, где было огромное количество скользких камней и непроглядный смог. А рядом со мной лежал маг-ликвидатор. Кстати, я видел, как он влетел в трещину. Интересно, умер или просто потерял сознание? Подойдя к рухнувшему бедолаге, я присел и пощупал пульс. Еще живой. Это хорошо. Погрузив мага к себе на плечи, я уж было хотел уйти обратно в трещину, но позади послышался очень подозрительный щелчок.